Урчал мотор, из кондиционера нас обдувало теплым воздухом. Где-то вдалеке простучали колеса и электрички. Ехали уже сплошным потоком машины по мосту. Город проснулся, город начинал новый день. Котя строго и огорченно смотрел на меня. «Почему, Котя?» — спросил я. «Для тебя это уже не важно», — горько сказал он. И выбросил руку, сжимая ее на моем горле. Одну лишь левую руку, вот только хватка была, словно меня кузнечными клещами схватили. В глазах потемнело, и мир закружился в прощальном вальсе. «Как мне жаль!» — донесся из ватной пустоты голос Коти. Последним усилием, в котором не было ничего от разума, слепо и беспомощно я ударил его правой рукой, целясь не то в голову, не то в шею. Котя сделал небрежный жест, будто отмахиваясь от мухи, и я понял, что это легкое движение должно сломать мне все кости в руке. Не сломала. Это был тяжелый, мощный блок, но я его пробил, и мой неловко сжатый кулак угодил Коте в подбородок. Выглядело все так, словно по машине пролетела чугунная баба, который вместо стены идущего под снос здания засадили Константину Чагину по морде. Его руку с моей шеи просто сдуло. В веере кровавых брызг Котя вылетел из машины вместе с дверцей. Стекло разлетелось, и смятая дверца жестяным жабо окутала его шею. В полете он зацепил ногой руль и выдрал его вместе с колонкой. Руль отлетел метров на десять полете сработала подушка безопасности, и на снег ни в чем не повинная деталь приземлилась на надувном мешке, будто межпланетный зонд. Костя лежал и мотал головой. Из дверцы разлетались осколки стекла. Очень похоже отряхивается от воды белый медведь. Ничего не понимая, я выбрался из машины. Где-то в железных потрохах из корежного Ниссана пискнула сигнализация и затихла будто пришла к правильному выводу о своем полном бессилии изменить ситуацию. «Ты соврал!» — закричал Котя. Голос его был хриплым до неузнаваемости. Похоже, горло пострадало, когда голова увлекла за собой все тело. Впрочем, обычному человеку голову бы оторвало начисто. «А ты на меня за это обидься!» — сказал я. «Как ты? Почему?» Котя встал, пошатываясь, с испугом выставил вперед руку. «Стой! Поговорим!» Я шел к нему. Я еще не понял, почему у меня получился такой достойный полицейского функционала удар. И уж тем более не знал, получится ли повторить фокус. Но останавливаться сейчас было нельзя. Никак нельзя показать, что у тебя на руках был один-единственный козырный туз, а все остальные — ничего не стоящие карты. «Мы же были друзьями», — начал Котя и тут же замолчал. «Понял, что разговор у нас сейчас не получится». И тогда он плавным жестом, будто дирижируя невидимым оркестром, начертил в воздухе волнистую линию. Именно начертил. Воздух вспыхивал за его пальцами, складываясь в диковинные письмена. Котя как был, с дверцы от машины на шее, шагнул вперед в пылающую надпись И бесследно пропал. Огонь помутнел и разошелся в воздухе белым, сернисто пахнущим дымом. Я сел на корточки привалился к грязному колесу. Потер шею. «Как я устал!» Никелированное колечко поблескивало на пальцы. «Спасибо, Настя», — сказал я зачем-то. «Это было патетично и не нужно, но мне требовалось это сказать». «Захотелось курить. Мои сигареты сгинули где-то в башне. Пришлось встать, порыться в бардачке Ниссана. Сигареты действительно нашлись. Простецкий ЛМ, который всегда курил Котя, и неизвестные мне Трисюр в красивой квадратной пачке серебристого цвета. Дорогие, наверное. Я не стал скромничать, а открыл и закурил. Ничего так сигареты. Если не дороже полтинника стоит, буду иногда брать». И тут в моем кармане зазвенел мобильник. Несколько звонков я пропустил, затягиваясь ароматным дымом. Потом достал трубку и, не глядя на дисплей, сказал «Алло, Кирилл, ты где пропадаешь?» У меня в груди что-то ёкнуло. «Папа?» — не веря своим ушам, — сказал я. «Да уж не мама. Мать обижается, что не звонишь, и цветы бедные все поникли. Ты когда их последний раз поливал?» «А? Когда последний раз поливал цветы?» Дней пять. Кирилл, ты там куришь? Подозрительно спросил отец. Да. Никогда не думал, что скажу такое, но очень надеюсь, что табак отчеканил отец. Где ты мотаешься? Ну, то здесь, то там. Последнее время на Алексеевске все больше. В Кимгиме, в заповеднике. В Аркан заглядывал разок. Мне казалось, что ты уже перерос ночные клубы, вздохнул отец. «Ну так что, мать готовит вкусности, я турецкую ракию в холодильник поставил. Приедешь, рюмку налью». «Приеду», — сказал я. «Прямо сейчас приеду. Я вас очень ждал. Я вас очень люблю. Только по пути на Рижский заскочу. Как ты думаешь, можно на Рижском вокзале взять билеты в Харьков?» «Можно», — растерявшись от моей нежданной сентиментальности, сказал папа. «А что тебе делать в Харькове?» «Ну, дела». Туманно сказал я, посмотрел на ноги в раскисших тонких ботинках. «Хотя ладно, потом заскочу. А у вас ключ от моей квартиры сохранился? Что с ним сделается? В труху, что ли, рассыплется?» «И впрямь», — согласился я, — в трубке предупреждающе пикнуло, и я затушил сигарету в снегу. «Пап, телефон садится, я еду». Поймать машину оказалось непросто. Никто не хотел останавливаться перед мостом, да еще ради грязного молодого парня в летней одежде и куртке с чужого плеча. Наконец притормозила раздолбанная шестерка, типичная московская шахит такси «Мне в Перова», открывая дверь, сказал я, «а, садись, дорогой». Водитель вдруг заулыбался мне. Я вспомнил, что именно с ним... Меньше недели назад мотался по городу, пытаясь найти хоть какие-то свидетельства своего существования. «Спасибо!» — я сел и крепко задумался. «Мои подъемные тоже остались не в этом мире». «Слушай, такие дела...» Денег нет!» «Угу», — пробормотал я. «Нет, когда едем, я у родителей возьму». «Не надо у родителей, нехорошо это взрослому человеку у родителей деньги просить», — ответил кавказец. «Когда будут, отдашь?» «Как отдам?» «Два раза вместе ехали, поедешь в третий!» Я откинулся на продавленное сиденье и тупо, безучастно смотрел, как водитель, нахально перестраиваясь из крайнего ряда, заворачивает на третье кольцо. Потом спрятал руки в карманы котиной куртки. В левом нашелся бумажник, который я безостенчиво открыл, после чего сказал водителю, «Тревога была ложная, деньги есть». Если он что-то и заподозрил, то озвучивать свои мысли не стал. А в другом кармане я нашел Котин-мобильник. С любопытством пролистал адресную книгу. Некоторые имена были мне знакомы, другие нет. На фамилии Мельников я остановился, поразмыслил и набрал номер. «Слушаю». Вежливым, но нетерпеливым голосом серьезного занятого человека отозвался писатель-фантаст. «Здравствуйте, Дмитрий Сергеевич», — сказал я. «Это вам звонит Кирилл Максимов, приятель Ко... Константина Чагина». «Помните, мы заходили к вам неделю назад? Я с его телефона звоню». «И... да-да, помню», — голос писателя чуть утратил официозность. «Вы тот молодой человек, что рассказал историю, и как сейчас ваши дела, вас узнают?» «Вы правильно поняли, это сюжет фантастического романа, который я хочу написать», — быстро сказал я. «Извините, что я так это представил, как реальную историю. Мне сразу стало ясно, что вы меня раскусили». «Ну, молодой человек, если бы вы с мое посочиняли историй», — довольно рассмеялся писатель. «Что ж, пишите, мне любопытно, как вы выкрутитесь. А скажите, вот с паспортом. Химикалии», — сказал я. «Я химией в школе увлекался». «Ага», — с глубочайшим удовлетворением произнес Мельников. «И это я понял правильно. Вам, урок, не считайте писателей-фантастов склонными к мистике». Если можно, то секундный вопрос, попросил я. Только один. Скажите, как обычно в фантастике называют мир параллельной Земле? Что вы имеете в виду? Не понял писатель. Ну, вот нашли планету почти как Земля. Как ее назовут Земля-2? Очень вероятно, согласился Мельников. К примеру, у замечательного писателя, классика американской. А вот если находят сразу десяток похожих на Землю планет? Мельников замолчал. Подозрительно спросил. «Ну, нашли, что?» «Их тоже назовут Земля-2, Земля-3 и так далее?» «Я полагаю, что в таком случае нумерация пойдет с единицы», ответил Мельников, не колеблясь. «Название Земля-2 подчеркивает уникальность нашей планеты. Если же численный ряд длинный, то уникальность оригинальной Земли лучше подчеркивается отсутствием всяческого номера». «Спасибо большое», — сказал я с чувством. «Вот у меня тоже такая мысль возникла. Спасибо!» Я прервал связь, посмотрел на водителя. «Что-то не так, да?» — спросил он. «Всегда что-то не так. Верно. У меня вот резина совсем лысая, а дорога стекло. Что мэр думает? Такой большой город, столица, машин много, денег много». Я сидел, прикрыв глаза, и слушал его неторопливую жалобу. «Все на свете люди придумали. А какой с того толк?» Где воюют, где ссорятся? Мир один, а поделить не можем. Счастья как не было, так и нет. Ничего, — ответил я, — вы мне поверьте, все еще будет. Машину потряхивало на разбитой трассе и временами вело из стороны в сторону. Надо заехать к родителям, купить билеты, разыскать кишью. Если настало время злых чудес, надо найти в себе мужество остаться добрым. Я погладил большим пальцем холодное металлическое кольцо и повторил «Все еще будет» 2004-2005 годы.